И что же делается на поле Скирона? Я постараюсь попасть туда, если пробуду в Афинах до полнолуния. Не попадешь. Только женщинам, только молодым разрешен доступ туда в ночь тисмофорий после бега с факелами. Но не гитером. Как же ты узнала дорогу? Еще не став гитерой. После бега с факелами жрицы Диметры выбрали меня в числе двенадцати.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 Ощутил в себе силу Титана. Каждый мускул его мощного тела приобрел твердость бронзы. Схватив Тайс на руки, он поднял ее к сверкающим звездам, бросая ее красотой вызов равнодушной вечности.